Глава 17 Повозка катилась по грунтовой дороге, Солнце поднималось в зенит, В небе питали невидимые глазом птички, Ветер доносил аромат травы, А по мере приближения к цели Свежий йодистый запах моря. Окрестности Нина на сей раз рассматривала — Пространство перемежалось невысокими холмами, покрытыми ковром из разнотравия, кустарников, и, кажется, вереска, судя по розоватым цветкам и низинами, в которых пару раз блеснула вода болотистых озерец, как пояснил Возница. Впереди показался зеленый массив леса, и чем ближе они подъезжали, тем отчетливее становилось, что расположен он на возвышенности. А дорога идет под уклон. Ехали часа два не меньше. Мальчишки уже извертелись, да и Нине езда без рессор надоела, когда Гер Ларс объявил: "Вот немного возьмем влево, там между скалами проход есть. И считай на месте. Хесна. деревушка небольшая, всего четыре семьи живет. Мужики почти круглый год ходят в море, бабы занимаются огородами и уловом." Платят оброк рыбой, пух птичи собирают на берегу, в лесу дрова заготавливают. Им ближе всего. Я учет веду. И Эйнер Дан помогает. Он тут за старшего, увидите. Действительно, четыре длинных дома с соломенными крышами почти до земли, побеленными стенами, саманные, и редкими окошками выстроились в ряд метрах в ста от каменного пляжа. Мимо небольших огородов они проехали раньше, и визит незнакомцев был замечен копошащимися среди грядок женщинами. Староста здоровался, ему отвечали. Нину разглядывали, совсем не скрываясь и не приветствуя, пока, остановив телегу Ларс Бор, не подошел к старой, крепкой на вид женщине в черном чепце и темном наряде из юбки и блузы с корсетом с рукавчиками, стоящую у одного из домов. «Здорово, будь, тетушка Ильза!» поклонился староста. «И тебе не хворать, Ларс», — ответила женщина. «Каким ветром? И что это за баба с тобой? Не местная, чья будешь, девка?» Прямо спросила Ильза гостью, подходя ближе. «Ларс, кого ты притащил? Ты ж знаешь, у нас холостых нет, а Эйнер еще траур не снял. И своих у него двое, чтоб чужих растить. Ну что, молчишь, пришлая?» Не свет тебе тут мужика найти, — припечатала говорившая. Ларс не успел и слова вставить, стоял, наливаясь стыдливой краснотой и глядя на госпожу чумелым взором. Мальчишки Петерсон сдерживали смех, явно предвкушая спектакль. Нина же зауважала местную кабаниху. У такой не забалуешь. С места в карьер защищать поголовье самцов бросится не каждая. «Здравствуйте, уважаемая!» — ровно заговорила Розанова. «Уж не знаю, как принято встречать гостей у вас, но там, откуда я родом, сначала здороваются, приглашают в дом, дают хоть воды напиться, и уж тогда задают вопросы, и тем более набрасываются с обвинениями и угрозами». Ильза, если и смутилась от слов Нины, виду не подала, все так же уверенно стоя у дверей дома. «А мы гостей не ждали, милочка. Недосуг нам, так что...» Настроилась на скандал пожилая дама. «А я и не в гости, если уж на то пошло», разозлилась Нина Андреевна и повысила голос. «Я имущество свое инспектирую. Деревня-то теперь моя, как и восточные земли отсюда до Стубьёкинга. Я виконтесса Нинель Флетчер, вдова в трауре. И муж мне не нужен». Ларс опустил голову, подошедшие селянки дружно охнули. Мальчишки прыснули, а заносчивая бабка, ранее упиравшая руки в боки, резко побледнела. Ви-викантесса? Новая хозяйка? Пробормотала Ильза. Да как? Так-то? Посмотрела она на старосту, тот покачал головой и промолчал, мол, сама разбирайся. «Да вот так», — ответила Нина, успокаиваясь. «Нельзя?» — ехидно уточнила. «Вы бы, дорогуша, впредь спрашивали, кто перед вами, а то не равен час в плите гребете за неуважение. Мало ли кто как одет и почему, а язык ваш уже на наказание напрашивается. Ладно». «Я сегодня добрая», — включила попаданку купчиху из женитьбы Бальзаминова. «Но совет мой запомните, уважаемая». Ларс выдохнул. Ильза тоже. Женщины позади нее начали шушукаться. «Так в дом-то пригласить или так и будем на ветру стоять? Хоть воды я удостоюсь, если уж почета мне не досталось», — опять извила Розанова. «Мы часа два в дороге. Пить хочется, а еще...» Она огляделась. «Место уединения где? Отведите!» Ильза очнулась, засуетилась и, шикнув на соседок, провела викантессу в дом. «Ну что сказать? Темноватенько, сыроватенько, простоватенько». Направо жилая часть с открытой печью. Небогатой меблировкой из-за деревянных грубых столов, скамеек, пара сундуков и спального, по-видимому, места за тканевой шторкой. Слева, судя по запаху, хозяйственная часть. Курятник вроде, свинарник, амбар или что здесь его заменяет. Небогато. Полы земляные, утоптанные, окошки без стекла, Задний двор небольшой, заставлен рогатинами, меж которых на веревках сушится рыба. Сеть на просушке, корзины, запашок. Бочки еще стоят, наверное, и там рыба. Не грибы же! Искомая хижина нашлась в отдалении, и Нина, наконец, смогла облегчиться в условиях, приближенных к природе, в дырку. Все не на ветру. Возвращаясь в дом, услышала шипение Ильзы. «Ах ты, прохвост! Нарочно не сообщил, да? Я тебе этот конфуз припомню. Так опозорится!» «Да я и сам не знал, что она решит ехать к вам. Она... Я когда ее увидел в Мозыбе, думал, кухарка или служанка. Разве так дворянки одеваются? Теперь не знаю, как вести-то себя с ней. Ох, Эльза, чует мое сердце, навратит она делов. Потребовал, чтобы я...» на каждого, и всякое сведение ей собрал. Мол, хочу знать, что тут да как». «Да зачем, госпоже, такое? Хотя все верно. Пришлая ничего не ведает про остров и нас, — рассудила бабка. Смотри-ка, выдержанная. Другая бы точно меня в живых не оставила. А это только...» Нина решила прекратить дозволенные речи и вошла в комнату. Собеседники разом заткнулись — и угодливо уставились на виконтессу. Нина села на лавку. «Судить да будете после, когда уеду», — оповестила присутствующих, те переглянулись. «Слышала, как вы мне косточки перемывали. А понимаю, не похожи на местных аристократов, что уж. Знаете, не бой, что из купцов отец мой покойный, мир праху его». «Однако прошу любить и жаловать госпожу такую, раз уж судьба решила. И я здесь!» Ларс и Эльза поклонились, начали лепетать что-то про прощение, обещание быть внимательнее. не прервала «Довольно!» «Поговорим о делах?» «Воды-то дадите, хозяюшка?» «Дали чего-то кислого, но приятного, вроде яблочного сидра». «Ваша милость, простите!» «Угостить нечем, если только сельть малосольная вам по душе. Парни с моря вернутся позже, тогда свежей рыбы подать могу», — мягко предложила Ильза. «А хлеб ржаной есть?» — спросила, сглатывая слюну попаданка. «Бабка? Да бабка ли? Лет пятьдесят, просто замученная или морем просоленная». Обрадовалась, метнулась к печи, и вскоре на столе стояла щербатая миска с ломтями темного хлеба. Миска с селедкой под луковой подушкой и отварная холодная картошка. Ларс смотрел на скромное угощение и трясся внутри. Подведет тетка Дан его и себя под монастырь. Подать госпоже холодную картошку. Ой-ой-ой-ой! Ильза тоже тряслась, но другого-то не было. Однако реакция новой госпожи удивила. Та, глядя на тарелку, С селедкой сглотнула на картошку вытаращилась будто родню увидела а потом и вовсе ошарашила а аквавит есть датчане гонят водку аквавит или живая вода примерно с тринадцатого века предпочитая максимально прозрачную с тминным ароматом ильза посмотрела на ларса неуверенно кивнула и выставила на стол глиняный штоф Вытащив его из сундука вместе с маленькими грамм по тридцать рюмками, Ларс подхватил штов, плеснул спиртовую влагу в стопку и уставился на виконтесу. Чего смотришь, Гербор? — Себе и ей тоже наливай, ни одной же мне пить. Дождавшись выполнения приказа, Нина, послав приличие к чёрту, тостанула. — Ну, за знакомство! Выдохнула в сторону и залпом. Глоток выпила водку, не глядя на офигевших собутыльников, положила ножом на хлеб кусок селедки и замычав от удовольствия, закусила. Еще нож есть? проживав, спросила все еще сидящую со стопкой в руке Ильза. Руками есть картошку. Ларс под шумок хлопнул стопочку. Также ножом подхватил селедку на хлеб. Нина потом только узнала, что именно то, что она, сама того не зная, положила селедку на хлеб, как истинная данка-датчанка, расположила к ней Ильзу и старосту и толкнул хозяйку дома, мол, чего сидишь. Та очнулась в очередной раз, выпила и метнулась к печи за еще одним ножом. После третьей стопки Нина взяла слово. — Ну, рассказывайте, как картошку растите? Просидели за разговором час, не меньше. Ларс расслабился, выпил больше женщин, но вел себя прилично. Ильза делилась опытом выращивания заморских клубней, а Нина мотала на ус. Оказалось, что овощ все известен здесь давно, но к нему отношение не очень. Причина — не у всех получается вырастить такие же, как у тетки Дан, клубни. Вот и предпочитают зерновые да капусту. Бабка училась у монахов на востоке острова по молодости. Потом сама опытным путем дошла до технологии, по которой у нее на огороде в пол акра 20 соток урожая хватает на всю деревню. Остальные деревенские обменивают ее клубни на другие овощи. Так и живут. Нина вспомнила, что картошка на песке растет лучше, чем в глинистой земле. Наверное, это и определило предпочтение местных жителей. Ларс сказал, что в других деревнях тоже есть умельцы, но массово картошку не сажают. Ее казна в оброк брать отказывалась. Странные люди, — думала про себя захмелевшая попаданка. Надо этот вопрос проработать. А Ильзе пригласить в дом. Пусть научит Иду и меня. Будем с картошкой. Неплохая бабка, хоть и явно с Норвом. Заглянувшие на огонек младшие Петтерсона были накормлены той же картошкой с рыбой, и гости засобирались обратно, не дожидаясь рыбаков. Нина обещала прийти в деревню самостоятельно, расстояние небольшое по здешним меркам, около двух датских миль или два с половиной километра. Ну, или близко к тому, поскольку в мире было около двух тысяч ален, которые приравнивались к двум футам, а те, как известно, по тридцать одному сантиметру. Голову сломаешь. А чего же мы так долго на телеге ехали? Пешком минут сорок, ну, час. Или мне так показалось непривычки? Ай, проехали. Нина была благодушна, поэтому махнула рукой на все вычисления. «Ох, палишься, госпожа попаданка!» Чего удумала пить с подданными? Селёдочки захотелось? Ладно, спишем на купеческую сущность, но больше никакого понебратства вне дома. Мухи отдельно, котлеты отдельная, Это тебе не демократия 21 века.